Вслед за Мартой Кричево проследовал в палату, где должно было состояться заседание Совета ханов. Переступив порог, Элия с кивком поприветствовала сидящего за столом человека. Зал в срочном порядке готовили к проведению важной встречи. Удальнее от двери и стены было устроено возвышение, на котором располагался стол. Вокруг амфитеатром в круговую располагались ряды кресел, возле некоторых из них – Тоже стояли столики. Человек, которого поприветствовал Криччо, ударил ладонью по столешнице, затем поднялся и объявил: "Я, Каэль, пришёл, выбран, чтобы исполнять на сегодняшнем заседании обязанности хранителя знаний. Сим объявляю, что поскольку мы находимся в состоянии войны, сегодняшнее собрание будет проводиться по правилам боевого кодекса, данного нам в своё время Николаем Керенским. Сейла, внесон со всеми присутствующими в зале ханами, воскликнул Илья с крикчал. Принять личное участие в выборах прилетели 14 ханов. Изображения остальных 20 членов совета были видны на стерило экранах, которые были расставлены по дугам амфитеатра. Кое-где под экраны были установлены особые подставки. В других местах их просто выдрузили в кресла. Крещёв по ходу отметил, что по сравнению с последним заседанием число присутствовавших увеличилось. Хан клана Бриллиантовой акулы в собственной персоне находился в зале. Это был хороший знак, решил Крещёв. Выходит, что его попытки убедить ханов голосовать за его кандидатуру оказались успешными. Першов сел и громко сказал: Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести выборы нового вельхана. Да будет так. Хан Ян Хаукер из клана Бриллиантовой акулы поднялся с места, сдвинув вверх свой шлем. Посередине него через макушку шёл зубчатый гребень, который спускался хану на спину. Бледный и светловолосый с водянистого цвета глазами, почти все его кровные родственники по линии Хаукеров обладали подобной внешностью. Он с мрачным видом взглянул на председателя. "Это фарс, а не выборы", заявил он. "Ильхан должен быть избран в пределах страны мечты. Проводить голосование в таких условиях это насмешка над всеми нашими традициями". Коричцов совсем уже было собрался ответить Хаукеру, однако в этот момент со своего места в дальнем конце зала поднялся Владимир Ворд. Он также, как и Мария Урадик, был одет в серую кожаную куртку, обязательную для членов рода Волка. На плечах у него была накидка из изумрудно-зелёной кожи. Влад снял с головы маску, изготовленную в форме воучьей пасти, и положил её перед собой. Извините, Хан Хаукер, но я вынужден не согласиться с вами. А что вы здесь делаете? «Какое вы имеете право соглашаться или не соглашаться?» Шрам на щеке Влада сразу налился кровью. «Я имею полное право находиться в этом зале, хан Хаукер. Я являюсь ханом клана нефритовых волков. За эти две недели я досконально изучил боевой кодекс, завещанный нам Николаем Керенским. Самое необходимое дело, как мне кажется, для вождя вновь созданного рода, Особенно внимательно я прочитал главы, относящиеся к условиям создания новых кланов. Кстати, учреждение нового рода не требует одобрения совета ханов. Кришчоу заметил, как засверкали глаза Влада. Все молчали. Тогда новоиспечённый хан продолжил: "Во время своих студий я нигде не нашёл хотя бы упоминания, я уже не говорю о прямом запрете, проводить заседания совета ханов Тем более выборы нового Эльхана в определённом месте. На лицо Влада появилась улыбка. Хотел бы напомнить присутствующим о прецеденте с Эльханом Тамаром, который прямо в боевых условиях был лишён своего поста. Заседание совета ханов было проведено на Звёздном прыгуне. Там же и принято решение: если в пылевых условиях можно смещать Эльхана, Следовательно, его можно и избрать в подобном порядке. Это выглядит логично. Закончив речь, Влад оскал глазами Криश्चва, тот в ответ одобрительно кивнул. И хан роду Нифейтова волка сел на место. Ты уже достаточно освоился с ролью политического деятеля, Владимир Уорд. Теперь ты считаешь, что играешь в эти игры на равных с опытными участниками. Не рано ли? Если ты догадался, почему я создал для тебя новый клан, значит, не рано. Должно быть, ты разгадал эту шараду, и нынешнее твоё выступление это как бы возврат долга. Так тебя следует понимать. Ну и ладно. Со своего места поднялся Линколь Нозис, хан клана Дымчатых Ягуаров. Сидена заметно трону его тёмные длинные кудри, однако стройная и подтянутая фигура словно бы доказывая, что время не властно над ним. Озис был из элементалов, и хотя его столб располагался ниже, чем место Хаукера, стоя они были почти вровень. Ваше удивительное почтение к нашим традиционным обрядам и обычаям, о братюнь Сонг Хаукеру, позволило вам стать хорошим руководителем для акул. Но давайте взглянем на эту проблему прагматически. Мы стоим перед труднейшими испытаниями. Два сложнейших вопроса ждут немедленного решения. Первое Ильхан Улерик погиб, и кто-то из нас обязан как можно быстрее занять его место. Вторая трудность нехватка времени. Если мы решим отправиться в страну мечты, противник получит дополнительный срок для подготовки к войне. Его оборона станет труднопреодолимой. Мы не имеем права дать им даже малейший шанс усомниться в нашей мощи. Затем Узис повернулся к першоу и закончил так громко, чтобы все слышали. На должность Ильхана я предлагаю избрать Элиаса Крищела, хана рода нефритовых соколов. Следом за ним имя Крищева назвал и престарелый хан кошек новой звезды Северен-Леруа. Это выступление немало удивило Креশ্চева. Он ни разу не обращался к Северуно за поддержкой, и насколько ему было известно, со стороны тоже никто не ходатайствовал за него. Дело в том, что кошки Новой звезды отличались от всех родов тем, что имели неизбывную тягу к мистицизму. Они более полагались на откровение, чем на взвешенный точный расчёт. Хотя, конечно, с прагматизмом у них тоже всё было в порядке. Кошки считали себя глашатой ими судьбы и частенько вели себя подобным образом на заседаниях и встречах, чем немало раздражали представителей других родов. Теперь Криччел дорого бы дал, чтобы узнать, что им, этим мартовским котам, удалось прозреть там в будущем. Какая судьба его ждёт? Каэль Першоу поиграл пальцами на клавиатуре компьютера. Ещё будут предложения по кандидатурам, спросил он. В зале повисла напряжённая тишина. Тогда першо объявил: "Начинаем голосование. Каждый из вас имеет один голос, который может быть либо за, либо против. Если хан Элиас Кришчо наберёт половину всех голосов плюс ещё один голос, он станет новым Ильханом. Прошу вас в порядке установленном обычаем" подавать свои голоса. Как только началось открытое голосование, Крисчо повёл свой счёт. Ни Северен Леруа, ни Лючан Сарнс, ханы кошек Новой Звезды не объяснили, почему они выбрали Крисчо. Тем не менее, их два голоса были хорошим почином. Оба хана клана Бриллиантовой акулы выступили против. Затем за проголосовали дымчатые ягуары, стальная гадюка и Марта Прайд – хан нефритовых соколов. Медведи-призраки сказали нет. Это тоже было понятно. Слишком тесными узами они были связаны с волками и акулами. Голосование по космической связи дало почти равный результат. В конце концов, перед опросом последнего в очереди рода нефритового волка перевес в один голос был на стороне Крищева. Теперь всё зависело от Влада и И Мэриэл. Первый поднялся со своего места Мэриэл. Я была первой, кто поднял тревогу в связи с изменой Ульрика. Я оказалась первой из нашего рода, кто ступил на путь, который привёл нас сюда. Я, Мэриэл Радик, говорю: да. Я отдаю свой голос Элиасу Кришчёву. Кришчёв сразу сообразил, что это именно Влад настоял, чтобы Мэриэл выступила первой, и улыбнулся. Теперь голос Влада ничего не решает. От нахлынувшей радости он на мгновение упустил из вида тонкую нить рассуждений. Может, в том и состоял план Влада? В этот момент с места поднялся хан нового рода. Поскольку меня пригласили на выборы нового альхана, я бы хотел пояснить свою позицию. Мой долг напомнить здесь о предыдущем альхане, который первым повёл нас в победоносное наступление. Это был великий человек. Благодаря его талантам мы смогли так далеко продвинуться в глубь внутрини сферы. Его взгляды были противоречивы. Мало кто разделял его политическую позицию, но никто не смеет утверждать, что Улирик Керенский потерял честь. Он был воином и погиб как воин, поэтому я говорю: нет. Першоу в последний раз нажал на клавишу компьютера и расплывшись в улыбке объявил: Согласно официальному подсчёту, 16 голосов отданы за и 15 против. Позвольте мне властью данным мне законом и обычаем объявить, что новым вождём всех кланов избран Элиас Крысчов. С этого момента он должен именоваться Ильханом, или ханом ханов всех родов. Сейла в один голос воскликнули вставшие во время объявления результатов ханы. Кришчов встал со своего места и направился к центральному возвышению. Все присутствующие в знак одобрения принялись стучать по столам. На помосте Элиас выбрал место немного сзади, подошёл. Он снял шлем и положил его на сгиб руки, другую руку поднял вверх. В зале наступила тишина. Кришчов церемонно поклонился, затем сказал: "Я клянусь что приложу все силы, чтобы оправдать доверие. Ваше видение будущего есть моё видение. Я клянусь, что сделаю всё, чтобы кланы заняли достойное место в человеческом сообществе, место, которое можем занять только мы, рождённые в соответствии с заветами генерала Керенского. Он глянул на дисплей компьютера, возле которого стоял Першоу и продолжил. Теперь перед нами стоит самый трудный вопрос: За всю нашу историю, когда мы должны продолжить вторжение во внутреннюю сферу? Да, хан Влад. Простите, что прерываю вас, Ильхан, но перед нами стоит ещё один не менее важный вопрос. Ты желаешь открыть дискуссию, Квьяф? Не рано ли? Безвременная гибель Вандервана Чистого не оставила мне времени, чтобы сделать полный обзор наших сил. Обмен мнениями мы начнем сразу, как только основательно подготовимся к нему, хан Владимир. Тогда каждый из нас сможет спокойно изложить свой взгляд на создавшееся положение, поставить любой волнующий его вопрос». Влад продолжал стоять. «Я согласен с вами, Эль-Хан. Однако я собирался затронуть совсем другую проблему, к которой мне хочется привлечь внимание совета ханов». Что ты имеешь в виду? Лицо молодого человека посуровило. Я, Владимир Уорд из рода Нефритового Волка, вызываю вас на суд чести. Что? Подумай, Влад, неужели тебе недостаточно? Вы, Элиас Крисчелл, не способны повести нас в бой. Вы недостойны быть эльханом. Я оспариваю ваше право на этот титул.